Глава вторая. Не пойму, кто ты такой, сынок, и что ты здесь делаешь среди Дикси? Генерал Томпсон неожиданно повернулся ко мне и начал сверлить меня из-под густых бровей недоверчивым взглядом. Давайте сразу договоримся, генерал, я не собирался любезничать с этим хамоватым космопехом, пусть даже он и спас нашу шкуру от Ричардсона. Поэтому сам решил перейти в наступление, тем более что надо было как-то заявить о себе и своих людях в этом странном новосформированном флоте. Я вам, не сынок, это, во-первых, во-вторых, обращайтесь ко мне по имени-отчеству, званию и на вы. Больше повторять не буду. Я максимально накалял ситуацию, потому как чувствовал, что на этой сходке бывших федератов, если не потяну одеяло на себя, то могу потерять влияние как никак. Но до сих пор наша маленькая мятежная эскадра являлась союзной американ-российской. Я в будущем не планировал становиться одним из рядовых командиров мятежного флота Итана Дрейка, и уж тем более его сухопутного дружмана Эрла Томсона. Видимо, старик Дрейк понял мои опасения, и поэтому крайне снисходительно и даже дружелюбно отреагировал на мой выпад в сторону генерала, рассмеявшись и по-дружески похлопав по плечу сначала меня, а потом и Томи Гана. Не пытайтесь прогнуть этого молодого человека, Эрл. сказал командующий, обращаясь к космотеху. Русский контр-адмирал не один и не два раза доказывал, кто он и что представляет собой в секторе боя. Теперь же, воли судьбы, мы сражаемся по одну сторону баррикад, и он такой же брат тебе, как и мне. Не знаю, не знаю, командующий неуверенно покачал головой Томсон, продолжая прожигать меня взглядом. Мне нравится мне он, потому что он раский, спросил Дрейк, продолжая улыбаться. Поверь, совсем скоро Это для всех нас будет абсолютно неважным. Все-таки объединяться с нашим врагом — это не самая лучшая затея. Генерал все еще не решил продолжить назревающий спор или оставить на время. Раски всегда могут подло ударить в спину в самый неподходящий момент. Подло ударить в спину? Я машинально потянулся к офесу своей сабли. Вы имеете в виду так же подло ударит, как вы несколькими часами ранее? Если бы я так не поступил... Взревел Томпсон, краснея от гнева и вскакивая из-за стола: "То ты, ублюдок, был бы уже трупом, как впрочем, и прочие все остальные здесь сидящие. Так что не смей обвинять меня в предательстве, мальчишка, тем более что ты не знаешь всей подоплёки ситуации. А вы не смеете обвинять меня в предательстве, которое и вовсе не совершал", тут же парировал я, спокойно встав и положив руку на эфес, предлагая им самым легко разрешить наше противоречие. "Остановитесь, джентльмены". Дрейк поднялся и встал между нами. Остальные капитаны тоже повскакивали с мест и попытались остановить намечающуюся дуэль. Тем не менее, изрядно уже выпивший генерал Морпехов все больше и больше распалялся. «Вы думаете, я буду драться с этим молокососом на поединке чести?» — усмехнулся Томми Ганн, обращаясь к своим товарищам. «Да я просто сейчас же вышибу ему мозги из табельного и концы в воду!» Генерал было потянулся к своей кобуре, но тут чья-то сильная рука перехватила его кисть. «Не стоит этого делать, сэр!» Грозно произнёс командир Голанд, продолжая держать руку Томпсона, несмотря на все попытки последнего освободиться от железной хватки Винсента. Я лично ручаюсь за русского адмирала, и назову врагом любого, кто обвинит Александра Василькова в трусости и предательстве. Александр Иванович мог несколько раз на своём минкоре избежать из сектора и спастись. Однако он принял решение сражаться до конца вместе с нами, теми, кого несколько дней назад считал своими врагами. а сейчас поклялся защищать и сражаться бок о бок. Это ли не доказательство его преданности нашему общему делу? Полностью согласна с командором. В свою очередь сказала Холли Маград, быстро подходя к генералу и без разрешения выхватывая из его кобуры пистолет. Александр Иванович спас меня и мой экипаж, когда остальные жались друг к другу и каждый был сам за себя. Нет, я не виню вас, ребята. Таковы были реалии боя. Я просто хотела сказать, что теперь в долгу перед этим русским». Холли легким движением вынула обойму из пистолета генерала Томпсона и снова вложила оружие в его набедренную кобуру. «Черт подери, какого-то раски здесь больше ценят, чем Дикси!» – недовольно пробурчал Томми Ганн, осознав, что оказался в меньшинстве. Рядом не было его верных командиров, сейчас генерала окружали только офицеры космофлота, которые никогда особо не любили и не уважали морпехов. «Куда катится этот мир?» «Расслабься, Эрл», — приобнил своего расчувствовавшегося товарища Итан Дрейк, усаживая того снова на диван. «Здесь все свои, несмотря на погоны, звания и национальность. Как верно заметил Винс, мы с этого момента все служим одному делу». «Согласен, в пекло сенаты всех, кто его поддерживает», — грозно воскликнул Томми Ганн, поднимая вверх бокал. «Сражайся или умри», — вторили ему остальные. Побединых клич не поддержали лишь мы с Жилой. Я не собирался отступать, ведь накалял обстановку я не затем, чтобы ицапаться с Омеганом. Я собирался раз и навсегда обозначить свою позицию, чтобы всем присутствующим было окончательно понятно, для чего здесь я и мои космомарики. Не могли бы вы уточнить, о каком, в общем деле идёт речь, господа? Я продолжал стоять, скрестив руки на груди, с видом оскорблённого дворянина. Я считал, что мы обо всём договорились, адмирал Итан Дрейк попытался уйти от разговора, ибо, кажется, стал понимать, зачем я продолжаю нагнетать ситуацию. Если вам не ясны некоторые моменты, мы обсудим это в дальнейшем на военных советах. Думаю, эти моменты благоразумнее обсудить именно сейчас и при всех. Я не собирался отступать. «Какие моменты, Александр Иванович?» Недоуменно переспросил Дрейк. «Я повторю вопрос. Уточните, о каком общем деле упомянули вы, а перед этим, командер Голланд?» деле борьбы с Сенатской республикой, ответил Винсент с удивлением, посмотрев на меня. Хорошо, тогда стоит уточнить несколько моментов, кивнул я. Первый. Если вы все присоединились к адмиралу Дрейку в его крестовом походе против Сената, то должны понимать, что русские моряки, находящиеся в данный момент в рядах союзной эскадры, борются совсем за другое. Ваши разборки между собой это ваше дело. Мы в них не вмешиваемся. Как вы знаете, Российская империя ведёт войну с агрессором, лишь это нас интересует. Я, как командующий флота Федерации, готов заключить перемирие с императором Константином в любой момент, сказал в свою очередь Итон Дрейк. Эта война развязана сенатом, а она не в интересах американцев. Вы правы, кивнул я, хотя не поверил ни единому слову своего союзника. Да и только возможность американцам, и неважно, кто будет находиться у кормила власти. республиканцы, федераты, либо кто-то другой, внешняя агрессивная политика данного государства никоим образом не поменяется. Американцы всегда останутся американцами. Это непреложная истина. Однако у меня не было сейчас намерений ссориться с Дрейком и остальными и показывать, что я им не доверяю. Передо мной стояла задача доказать всем присутствующим своё важное место в союзной эскадре. То, что русские моряки не потерпят какое-либо подчиненное положение в формируемом флоте. А подобное очень даже могло произойти со временем. Так случилось, что мы в данный момент необходимы друг другу, продолжал я, внимательно наблюдая за реакцией присутствующих. И только равноправные отношения между русскими и американскими космоморяками дадут нам шанс на общее будущее. Если же я замечу, что русских задвигают на второй план, наш договор моментально перестанет существовать. «Может, для всех будет лучше разорвать этот договор прямо сейчас и разбежаться в разные стороны?» — ехидно улыбнулся Эрл Томпсон, все еще сверляющий меня ненавидящим взглядом. «Такое возможно», — пожал я плечами, повернувшись к Дрейку и остальным. «Как вы к этому относитесь, леди и джентльмены?» «Это крайне неразумно», — развел руками Итан Дрейк, косясь на генерала Томпсона и готовый сейчас пристрелить этого тупого морфеха. «Мы нужны друг другу, как никогда раньше». Итан Дрейк недаром слыл одним из лучших флотоводцев современности, потому как прежде всего видел гораздо шире остальных и мог предвосхитить многие вещи, которые были невидимы другим. Остальные офицеры, если честно, особо-то и не держались за аморфный союз с русским контр-адмиралом, тем более, что тот не представлял собой империю, и для них было неважно, будут сражаться несколько русских экипажей в их рядах или нет. Но командующий Дрейк знал, что отказавшись от союза с русскими, он теряет чуть ли не последнюю свою надежду. Ведь если мятеж не поддержит большинство бывших федератов, его маленькой эскадре негде будет укрыться от карательных флотов Сената, кроме как в национальных звездных системах Российской империи. И пусть русский контр-адмирал не представляет императора Константина Александровича и сам является чуть ли не мятежником, однако это хотя бы какая-то ниточка. Именно поэтому Дрейку, пока ещё не набравшему большой флот и не получившему широкую поддержку колонистов американских дистриктов, жизненно важно было сохранить добрые отношения с Раски, тем более что линкор Афина и несколько сотен профессиональных военных моряков на дороге не валяются. Перед всеми собравшимися здесь офицерами я снова заявляю вам, контр-адмирал Васильков, что полностью подтверждаю наши с вами ранее договорённости, примирительно произнёс Дрейк. Положив мне руку на плечо, мы являемся полноправными союзниками без каких-либо оговорок. Мы сражаемся вместе до тех пор, пока коллегиально не примем решение, что расходимся. Также готов повторить свои слова о том, что командование союзные эскадры мы будем производить на равноправных условиях. Это как-то недуумённо скинул брови Эрл Томпсон. Вы видели когда-нибудь, чтобы космическим подразделением командовали коллегиально? «Вы еще голосование устроите по каждому вопросу». «Если будет такая необходимость, устроим», — резко ответил ему Дрейк, уставший от упреков вредного генерала. Затем командующий снова посмотрел на меня. «Если вам, Александр Иванович, необходимы от меня письменные заверения, только скажите». «Не вижу смысла, адмирал», — прервал я старика, понимая, что палку перегибать не стоит. «Я и так добился большего, чего хотел. Американцы полностью признавали равенство сторон». А также я получал бонус в виде совместного равноправного принятия решений по реакции большинства присутствующих офицеров федератов. Я понял, что они в общем-то согласны со словами Дрейка. Думою офицерского слова и рукопожатия будет вполне достаточно, подытожил я, протягивая руку адмиралу. Как в старые добрые времена, ностальгически улыбнулся старик, хрябко сжимая мою ладонь.